Спокойно, крикнула Алькальд, воскликнув ой, женщина зажала руками рот и кинулась назад, в спальню. Зубной врач, завязывая пояс халата, направился к входной двери и только теперь разглядел трёх полицейских с нацеленными в него винтовками, и Алькальда, стоявшего неподвижно, засунув руки в карманы плаща, с которого текло ручьями «Если сеньора выйдет, в нее выстрелят», — сказал Алькальд. Держась за ручку зверя, зубной врач крикнул в комнату. «Ты слышала, детка?» И с педантичной аккуратностью, закрыв дверь спальни, он пошел между старыми стульями к зубоврачебному кабинету. Продымленные глаза винтовочных дул неотрывно следили за ним, а в дверях кабинета его опередили два полицейских. Один включил свет, и другой пошёл прямо к письменному столу и выдвинув ящик, взял из него револьвер. Должен быть ещё один, сказал Алькальт. Он вошёл в кабинет следом за зубным врачом. Один полицейский стал у двери, а двое других провели быстрый, но тщательный обыск. Они перевернули на рабочем столе ящичек с инструментами, рассыпав при этом по полу гипсовые слепки. недоделанные протезы и золотые коронки, высыпали содержимое фаянсовых банок, стоявших в застекленном шкафу, и несколькими взмахами штыка вспороли резиновый подголовник зубоврачебного кресла и сиденье с пружинами у вращающегося табурета. «Тридцать восьмого калибра, длинноствольный», — уточнил Алькальд. Он посмотрел пристально на зубного врача. «Будет лучше?» Если вы сразу скажете, где он, мы пришли не для того, чтобы переворачивать всё вверх дном. Узкие потухшие глаза зубного врача за стёклами в золотой оправе ничего не выразили. "А я никуда не тороплюсь", медленно ответил он. "Если есть охота, переворачивай ты". Алькальт задумался, а потом ещё раз обведя взглядом комнатку, Со стенами из необструганных досок, двинулся, отдавая отрывистые приказания полицейским к зубоврачебному креслу. Одному он велел встать у выхода на улицу, другому у двери кабинета, а третьему у окна. Усевшись в кресло, он достегнул наконец промокший плащ и почувствовал себя так, будто его одели в холодный металл. Он втянул в себя пахнущий крязотом воздух откинул голову на подушечку и постарался дышать ровнее. Зубной врач подобрал с пола несколько инструментов и поставил кипятить в кастрюльке. Стоя колькальду спиной, он глядел на голубое пламя в тиртовке с таким видом, как будто кроме него в кабинете никого не было. Когда вода закипела, он прихватил ручку кастрюльки бумагой и понёс кастрюльку к зубоврачебному креслу. Дорогу загораживал полицейский, чтобы парень мешал ему видеть алькайда. Зубной врач опустил кастрюльку пониже и сказал: "Прикажите этому убийце отойти в сторону, он мешает". Алькайд махнул рукой, и полицейский, отступив ото окна, пропустил врача к креслу. А потом пододвинул к стене стул и сел, широко расставив ноги, положив винтовку на колени, готовый в любой момент выстрелить. Зубной врач включил лампу. Айка, ослеплённый внезапным светом, зажмурился и открыл рот. Боль прошла. Оттянув указательным пальцем в сторону воспалённую щёку, А другой рукой, направляя лампу, не обращая никакого внимания на тревожное дыхание пациента, врач нашёл больной зуб, закатал рукав до локтя и приготовился его тащить. Айкаль схватил врача за руку: "Анестезию!" Впервые их взгляды встретились. "Вы убиваете без анестезии", спокойно сказал зубной врач. Айкаль не чувствовал, чтобы сжимающая щепты рука который он держал за запястье, хоть как-то пыталась высвободиться. "Принесите ампулы", потребовал он. Полицейский, стоявший в углу, направил дуло винтовки в их сторону, и они оба услышали шорох прижимаемого к плечу приклада. "А если их нет?" сказал зубной врач, а Айкат выпустил его руку. "Не может быть, чтобы не было", сказал он. обегая безутешным взглядом рассыпанные по полу зубоврачебные принадлежности. Зубной врач с сострадательным вниманием наблюдал за ним. Потом, толкнув голову Алькальда на подголовник и впервые обнаруживая признаки раздражения, он сказал «Не валяйте, дурака, лейтенант, при таком абсцессе никакая анестезия не поможет». Когда миновало самое страшное мгновение в его жизни, Айкаль расслабился и остался совсем обессиленный, сидять в кресле в то время, как знаки, нарисованные сыростью на гладком потолке кабинета, навсегда запечатлевались в его памяти. Он услышал, как зубной врач возится около умывальника, услышал, как тот молча ставит на прежние места металлические коробки и подбирает рассыпанные на полу предметы. Ровира позвала Айкаль: "Скажи Гонсалесу, Пусть войдёт. Поднимите всё с пола и разложите по местам. Полицейские принялись за дело. Зубной врач взял пинцетом клок ваты, обмакнул его в жидкость стального цвета и положил в рану. Олькайта ощутил лёгкое жжение. Врач закрыл ему рот, а он по-прежнему сидел, глядя в потолок и прислушиваясь к возне полицейских.